376. Гуру Чтение хорошо и полезно, но размышлений нужнее. Когда-то не было книг и читать было нечего, но продвигались размышлением. И даже чтение хороших книг без размышлений бесполезно. Только продуманное сознательно ассимилируется духом. Только продуманные принятые утверждается в применении. Отшельники йоги без книг размышлением достигали. Мысль растет, если сосредоточиваться на ней. Сосредоточение, как поливка цветов. В сознании допускаются лишь полезные мысли. Много мыслей, идущих со стороны. Они нуждаются в строгом контроле. Мыслями управляет закон созвучия. В сознание проникает то, что созвучно ему. Контроль в том, какие мысли допущены к пребыванию, поощрению и утверждению. Без дозорного состояния духа продвижение невозможно. Без контроля над мыслью ею овладеть нельзя. В состоянии постоянного бодрствования мыслью предписывается идущему ученику.